«У самого моря!» «У вас есть виски?» Задал этот вопрос так сухо, что в маленьком приморском магазинчике на мгновение повеяло золотой осенью. Шуршащий яшмой кленовых листьев под ногами и холодным ветром над речкой. Продавщица посмотрела не строго, а как-то обреченно, будто отправляла его в последний путь. «Не с щитом, только на щите». Бутылку продала даже без паспорта. Видимо, подумал он, выглядел настолько плохо, постарел, сутулился, и даже живительный морской воздух не помогал, только делал хуже. С ним приходила память. Пока шел в тенях благоуханных кипарисов, думал, как за последние часы вдруг расцвел мир. Сначала обрел чертания невесомой акварели, потом... густого масла почти айвазовский но с неуловимой игрой света и тени а ведь всю жизнь видел этот мир с плетением линий и фигур цифр и уравнений а красота глупая придумка воображения несуществующая непрактичная ненужная только путающая карты мир говорил он всю жизнь четкая формула еще со времен рема и Ромула. Ни галом ни вулканом, ни потопом, ни проведению ничему не под силу разрушить установленный порядок математической гармонии. Она разрушила. Повстречал ее случайно. Сидели на соседних местах в кинотеатре. Фильм оказался отвратительным. Потом, слово за слово, шутка за шутку, разговорились. Неделя, месяц она привела его к себе. Жила в квартире студии, оказалась художницей. Рисовала такое, что он отказывался понимать. И, что хуже, превращать в четкие формулы. Рисовала слишком красочное и яркое. Рисовала размытое и неопределенное. Рисовала несуществующее и необъятное. Вечно шутила. Я не Сальвадор Дали, да и за миллион бы им не стало. Ну что он, правда, дурак дураком. — И ладно бы только это, так еще не любил бесформенный шпинат. — Да как вообще можно? — добавляла она. — Я вот обожаю. — Это ведь то самое искусство, настоящее, неподдельное, поющее мелодию тысячи и одного смысла. Выбирай любой, только дотянись и пойми. И как он мог полюбить ее? Сам не знал. Колдовство. Глупый морок. Но... такой теплый и обволакивающий, что хотелось тонуть в его темных водах. Никогда не думал, что любовь, она именно такая. Всегда казалось чем-то наподобие горькой микстуры от кашля. Зверобой, прополис, кора дуба и удушающая мята. Предпочитал стакан колы любому травяному чаю. А она смеялась над ним, обожая заваривать ромашку. «И как еще лечить нервы?» — улыбалась она. «В этом шатком мире». Каждую секунду раскалывающимся на сотни цветных осколков, словно витражи старых базилик, а собирать обратно некому. Нет волшебного архитектора, мастера формы, повелителя холодного гипса. Приходится самим всем и каждому. Она влюбила его в себя, а потом в море. С детства терпеть не мог соленую воду, не находил объяснения, почему. Просто чувствовал не в своей тарелке так сильно, что стоило чуть теплой воде коснуться его голых щиколоток, тут же девятым валом наваливались все страхи, мыслимые и немыслимые. Море казалось ему водоразделом жизни и смерти, особенно в ту ясную погоду, когда небо девственно чисто, даже горизонта не видно, будто мир одно лазурное полотно. Они на пару любили этот городок, где он шел сейчас. Босиком по гальке с бутылкой виски в руке. Любили так отчаянно, как во времена бледной чумы. Тихо, немноголюдно. А море здесь совершенно особенное. Ласкающее и спокойное в погожие дни. Разъяренное и свирепое в непогоду. Они гуляли, смеялись, встречали закаты. Они такие разные, но почему-то влюбившиеся друг в друга. Он. Белый чертежный лист. Она — мольберт с забрызганной краской. И уже поверил было, что противоположности притягиваются. Все шло так ладно и спокойно, как по нотам. Они ругались, но тут же мирились. Ссорились, но тут же бежали просить прощения. Как по нотам, конечно. Уже теперь усмехался он, пока не прозвучал последний аккорд этой апокалиптической фуги. Пока она не умерла. «Глупо», — думал он, — «как же глупо утонула в своем любимом море, будто отдав себя в жертву, только вот ради чего?» В тот день он, не отвечавший ни на звонки, ни на сообщения, понял простую истину — весь мир в противоположностях, и притягиваются они лишь только для того, чтобы расколоться вновь. чтобы чёрное отделилось от белого, хорошее — от плохого, небо — от моря. Горизонт, — понял тогда, — шрам неразделенной любви. И вот шагал уже по мягкому песчаному берегу, все ноги изрезаны после прогулки по камням. Призрачно тёплые волны ласкали щиколотки, но не было старых страхов. Одновременно и мерзко, и приятно. Всё смешалось. И далекие белые кораблики разом напоминали пятна гуаши с ее картин и выверенные мелом по доске его линии. Откупорил бутылку виски, вылил немного в море. Этому тоже его научила она. Говорила, что прочитала в каком-то романе, мол, море тоже любит выпить. «Это благодарность», — добавляла она, — «за то, что всегда выносит их на берег жизни». За то что спокойно за то что буйно все в нужное время сев у берега сам сделал глоток резко даже не заметил как обожгло горло смотрел на ловких чаек на пушистые насаждения кипарисов отсюда казавшиеся чистыми изумрудами и конечно на волны те шипели смыкаясь и размыкаясь взрывались пенистыми барашками у берега тут же таяли обреченными призраками. сидел у самого моря, рядом с ямой, прямо в песке, обложенной камнями. Не помнил, сколько это длилось, а помнился тогда, когда красный солнечный шар фениксом раскинул крылья по всему небосводу. Вокруг плыло, шаталось, таяло льдом в сердце пустыни. Он встал. Снял обувь, оставил на берегу и вошел в море. Шагал, даже когда уже не чувствовал дна. когда волны зашептали «Хватит, остановись!» Шагал, пока не увидел призрачный корабль с насыщенно алыми парусами вдалеке на шраме горизонта. Корабль, уносящий его соль в призрачные земли. Те, о которых голосом Барда пел Марко Поло. Те, куда вел заблудшие души призрачный Вергилий. И волны с грохотом сомкнулись над ним. а глаза неспешно остывающего тела смотрели в самое небо, видя планеты, звезды, движения сфер и все, что сокрыто за ними. — Что? Здесь? Ты? Но зачем? Слышал и не верил, задыхаясь, видя лишь одни мерцающие ядерно-зеленом огни святого Эльма, не весть откуда взявшиеся в этой буре. наваждение предсмертная галлюцинация это не может быть она нет даже не думай иди обратно отрасти себе крылья мой ангел не смей смерть не стоит тебя я не стою тебя почему она говорит такие страшные слова как она не может стоить его глупости глупости и почему так режет глаза это зеленое сияние Может, это ее нимб? Ведь кому, если не ей стать святой, гулять среди молочных рек, сладкоголосых гурий и благословенных мертвецов? Если ты умрешь, то я умру дважды, утону в пучине без звезд, там, где все они погасли, где праведный гнев одного из сотен богов настиг нас, всех нас. Даже не смей, нет, просто помни, каждый раз, когда ты сидишь у самого моря, когда теплые волны ласкают твои щиколотки, когда солнце встает и заходит, окрашивая горизонт яркой акварелью. Помни, это я рисую новый день для тебя. Только бы жил, только бы знал, что завтра будет хорошо. Завтра лучше, чем вчера. Кому знать лучше, как не мне, как не наважденью? Когда она засмеялась, В ушах зазвенело, и он увидел, сквозь толщу воды увидел разгоревшееся солнце, обещанные ему брызги акварели, увидел и сделал глубокий вдох. И не было разницы между разным и одинаковым. И он возвращался, жадно глотал режущий горло соленый воздух, как в старые счастливые дни. Весь наполненный обжигающей теплотой дышал, дышал, дышал, стараясь удержать дымку ее образа. И, плача слезами солонее воды на его руках и в его легких, ловил ладонями лучи ее закатного солнца, наслаждаясь у самого моря и самого неба.